Анастасия Шер беспризорница. Тебе не сбежать. Лихие 90-е одна из самых страшных эпох, потери которой сравнимы с потерями во время гражданской войны, чеченский конфликт, криминальные разборки, проституция и стая озлобленных малолеток беспризорников, но даже в то страшное время было место для любви крышесносной и сумасшедшей, больной и болезненной, любви нищей бродяжки криминальному авторитету, для которого такие как она, пыль. Знакомьтесь, Екатерина Семечкина, она же Катька Проныра, девочка с улицы, оборванка, воришка. Это сложная, временами жестокая история о ней, маленькой беспризорнице, полюбившей бандита. За идею и поддержку благодарю Бестужеву Галину. Глава 1, 1992 год. Рещи, бля, шевели копытами, они уже рядом! Визжал Сенька, ловко петляя босыми ногами и перепрыгивая осколки от разбитых бутылок. «Давай, Катька, давай! Ну чего ты тащишься?» Я и правда старалась. Только в отличие от Сеньки была загружена под завязку. У него всего-то парочка булок с изюмом до да буханка хлеба, уместившихся за пазухой. Мне же не удалось добраться до лотка с выпечкой, а потому схватила шерстяное одеяло у старухи. Одеяло, сволочь, огромное и тяжелое, но бросить жалко. Это же за сколько его продать можно будет? Можно, конечно, и себе оставить. Да в первую же ночь и пруд. Еще и придушить могут. Бля, брось его нахер, дура! Сенька уже перемахнул через забор, а я резко затормозила, заскользив по грязи. Мне самой это через этот забор не перелезть. А с одеялом и подавно. Вон они! Лови крысенышей! Из-за угла появились три мужика с рынка, бегущих к нам чуть ли не с факелами и вилами. Уроды! Лучше бы делом занимались. К примеру, вытаскивали бы страну из задницы. Да только не до этого им. Проще ведь в своих проблемах и нищете обвинить малолеток. Их и поколотить можно безнаказанно. Если этому до меня догонит. то отобьют все почки и сломают ребра. А последние и так побаливают после прошлого раза, когда я зацепилась курткой за забор и на нем повисла. Думала, убьют к хренам собачьим. Обошлось. Но не факт, что сейчас пожалеет. Тут уж как повезет. Наша жизнь рулетка. Бросай, давай же! Сенька уже готов был рвануть, но не мог меня оставить. Нет, не потому, что наша дружба настолько сильна, и его совесть сожрет, случись чего со мной. В этом мире каждый за себя, и плевать всем на ближнего. Все дело в том, что у меня в кармане мелочь, которую мы вместе наклянчили у перехода. Так бы уж давно Сенькины голые пятки сверкали вдалеке. Я задумалась на пару секунд, вряд ли успею перелезть через забор, даже если скину трофей. Да и не для того я со злющей бабкой за него дралась, чтобы вот так бросить. А ну тебя! Семён, сука, махнул рукой и юркнул в кусты. Сыкло, блин. Мне не оставалось ничего, кроме как бежать обратно. Да только куда? Как прошмыгнуть мимо этих сволочей и целой остаться? «А ну попробуй догони, урод жирный!» Завопила приближающемуся мужику с палкой, которой он обещал отходить меня по башке, и бросилась ему навстречу, обняв одеяло, словно оно сможет меня спасти. Мужики от неожиданности затормозили, а я, ухмыльнувшись, резко рванула в сторону и прямиком мимо них. «Отсосите, козлы!» Над головой просвистела та самая палка, и я драпанула так, что беги за мной самсенько не догнал бы. Правда, так везло не всегда. Обычно все происходило с точностью до да наоборот. Так уж повелось, что нас, без призорников, никто не жалеет. И при любой маломальской возможности пинают от души. Другое дело домашние цветы жизни. Их любят. Их конфетками угощают. Особенно бабули на рынке. Те самые бабули, что сегодня бросали в нас протухшие помидоры и орали матом. Мать твою, Катька, бля! Я думал тебя палками забили. Увидев меня в хате, хромающую в обнимку с испачканным в грязи одеялом, Сенька, мягко говоря, охренел. А бабки где? Где, где? В Караганде! С крысами не делюсь. Хотелось вмазать полудурку, бросившему меня одну в том тупике. Окажись я чуть медленнее, а мужики проворнее, не вернулась бы сейчас обратно. Скорее всего валялась бы в какой-нибудь луже со сломанным позвоночником. Э, ты это не борзей поняла про ныра? Я чё виноват, что ты мелкая выросла? Через забор не перепрыгнешь. Ну, тут он прав, конечно. С моим ростом особо не поскачешь. Зато я пролезаю в такие щели, где даже кошка не протиснется. Ладно, на свои бабки. Швырнула я ему долю и потащила одеяло к своему матрасу. Да и наплевать, что сопр. «Хоть одну ночь посплю в относительном тепле. Если б еще матрас нормальный был, а то одна тряпка от него осталась». Впрочем, похвастаться постельным тут никто не мог. Все на своих лохмотьях спали. Или же на просанной подстилке, что некогда была периной какого-нибудь старика, а после его смерти угодила на помойку. Жрать хочешь? Сенька, похоже, решил искупить свою вину и протянул мне булку, которую спер у лоточника. Конечно же, я хотела, проглотила булку, почти не проживав, и уставилась на Семена. Да еще. А ты не охренела, а, проныра? Надо было не одеяло тырить, а жрачку. Вот же лобина, а я ему еду таскала, когда встать не мог после побоев. Подавись, урод, укуталась в одеяло и легла, пытаясь унять дрожь. Похоже, опять простуду подхватила. Знобила так, что зуб на зуб не попадал. Эй, Катюх, Сенька толкнул меня в бок. Не дуйся, слышишь? «Ну хочешь, я тебе еще полбулки дам, а ты мне одеяло половинку». Хотела его послать, да больно жрать хотелось. Осень выдалась какая-то нищая, в том смысле, что еще хуже, чем раньше. Голодно и холодно. Пирочинным ножиком Сеньки разрезали одеяло на две части, а мне, кроме булки, еще кусок яблока перепал. Это Сенька у старших своровал. «Слушай, Катюх, может завтра в магаз новый махнем? Там, говорят, жратва прямо на прилавках лежит. Чего-нибудь дохапнем, а?» «Ты дурак? Хочешь, чтобы братки нас прикопали? Это их магазин вообще-то». «Да не ссы! Пацаны туда ходили, там продавщица одна была, и никаких братков. По-быстрому нахватаемся и свалим, а?» Накрывшись с головой куском одеяла, ничего не ответила Сеньки. Но задумалась. В желудке урчала и тошнила от голода. «Еще парочка таких дней, и я точно ласты склею». «А, была не была! Поймают, так поймают. Может, хоть пожрем. А так, пусть отпинают». «Ну что ты за трейфила? Пошли!» обычно после этих сенькиных слов нам с ним здорово влетает. не миновала трёпка нас и в этот раз. как только зашли в магазин, сразу заурчали желудки. запах свежего хлеба щекотал ноздри и у меня кажется потекли слюни. глянь, там консервы! Ошарашенный сень Сенька ткнул пальцем в небольшую пирамидку из жестяных банок. заткнись придурок! треснула его по руке, опасаясь привлечь внимание кого-нибудь из длинной очереди. но там похоже людям не до нас было. шум, галдеж, какая-то ругань, все жрать хотят, а судя по количеству народа, пусть у каждого хоть По одному талону. Продуктов все равно на всех не хватит. Пошли ближе к прилавку, протиснемся. Сенька рвался в бой. Оно и понятно, со вчерашнего дня ни крошки во рту. Да и вчера, в принципе, не особо перепало. Те несчастные булки затерялись в растущих организмах. И в туалет, пардон, сходить нечем. Нет, ты на шухере стой. Если что, шум поднимешь отлечешь, а я сама туда проберусь. Семён спорить не стал. Чем ближе к выходу, тем ему спокойней. Да и пролезть под ногами у толпы он не сможет. Сенька в свои 19 выглядел на 20 за счет роста. А вот я 18 как ребенок. Если кто и заметит, то примут за чью-нибудь дочь. До прилавка добралась без всяких проблем и даже сумела заглянуть в коробку, что стояла аккурат с краю. Вот-вот упадет. А в коробке... Боже, да это же колбаса! Самая настоящая колбаса! Несколько аппетитных, безумно вкусно пахнущих колечек колбасы дожидались в коробке богачей, которые сегодня будут ее жрать за обе щеки. В то время как простой народ, я уже не говорю о нас, отбросах, будет картошкой давиться, до да на молиться. Эх... А нам с и картошка бы в радость была. Горло под котелком. Настоящая колбаса, с ума сойти. Один раз я уже видела этот деликатес. В приюте тогда мы с Сенькой были, как сейчас помню. Новый год, елка какая-то облезлая, а мы иголки её отрываем и жрём. Голодные все, как вулки. А в кабинете директора стол ломится. и воспитатели водку пьют, да колбасой с хлебушком закусывают, а еще банки с консервами, да сыр. Я тогда в приоткрытую дверь ринулась. Да со стола хлеба кусок схватила. Зато и получила увесистый подзатыльник. Так что в стену влипла, сжимая тот кусочек. Выгнали меня, хлебушек отобрали и в спину вытолкали. Мол, не мешай соплячка Новый год встречать. Нас потом, правда, накормили кашей, с клиской такой, слившейся в один комок. А мы и тому рады были. Но вот запах колбасы я запомнила, наверное, на всю жизнь. И сейчас просто не смогла сдержаться. Огляделась по сторонам и, воспользовавшись трепом толстой продавщицы с какой-то теткой, потянула одно колечко колбасы. Причем это все так быстро случилось, что я даже не успела сообразить, чего творю. И ведь могла же пару банок консерв схватить и уйти потихоньку. Нет, приспичила мне. Эй, ты что творишь, дрянь! Продавщица все же заметила и резко выкинула из-за прилавка руку, чтобы схватить меня. Не тут-то было корова отожранная, ловко ушла в сторону и бросилась к выходу, где Сенька уже распахнул дверь и вылетел на улицу. Вылетел и попал прямо в руки здорового мужика в спортивном костюме. Я не успела притормозить, и меня подхватил второй такой же шкаф. Только этот был в темном плаще. Братки, значится. Приподнял, держа за шиворот, и встряхнул. Не понял. Вы что тут, блядь, делаете, шпана? И взгляд на колбасу в моих руках переводит а, а помогите сенька заорал как резанный и задергавшись в руках бритоголового попытался вырваться не вышло уже в следующее мгновение лысый выбросил его на землю и начал пинать ногами меня второй за схватил с такой силой что затрещала старая куртка воровать значит любим мужик с размаху заехал мне кулаком по лицу и этого к счастью хватило чтобы я отрубилась да именно к счастью потому что лучше лежать без сознания пока тебя месяц ногами чем наслаждаться действом и все чувствовать